Глава 43. Как за каменной стеной. Алексей. «Алексей, тебе может салатика добавить? А то сидишь задумчивый, с пустой тарелкой», прервала мои размышления сидящая напротив Валерия. Мы ужинали в моей столовой. Домработница расстаралась на славу, только вот я не мог по достоинству оценить ее старания, поскольку голова была забита совсем другим. А? Что? Да-да, спасибо. М да, вместо того, чтобы пообщаться с хранительницей, узнать о ее успехах, я все думал об уроках Златы Шиковой. Но вот нормальная же фраза Валерии «салатика» добавить. Это я понимаю. Не то что все эти экзистенциальные потребности, пирамиды маслоу. Нет, ну хорошо, что у меня широкий кругозор, да и в уме не откажешь. Но неужели она то же самое на своих тренингах рассказывает и теми же словами? Ее ученики, похоже, с поисковиками спят в обнимку или приобретают словарь «психологический язык, человеческий язык». И я заметил, как она на меня посмотрела, когда поняла, что придется доносить информацию нормальным человеческим языком. Поубавить бы ей спеси, да нельзя пока. Зато чего не заметил, так это кольца на безымянном пальце правой руки. Оно и понятно, кто ж такую горятину замуж возьмет. Будь она хоть мисс Мира. Дорогой, передай мне миску с салатом, пожалуйста. Удовлетвори мою потребность в пище. Тьфу, блин. Меня аж передернуло, как представил возможный разговор за ужином, если она все же найдет себе избранника. Вот Решу вопрос с Валерией, и ноги моей больше у психологов не будет. Однако в одном гуру любви все же права. Хранительница должна чувствовать себя в безопасности со мной, иначе и говорить не о чем. Только вот как узнать, о чем она думает? В лоб спросить, что ли? Нет. Но это точно не вариант. И тут... Злоключение вдруг рассмеялось. «Что такое?» недоумевая спросил я. «Да ты бы видел свое лицо!» «Я не знаю, о чем ты думал, но, похоже, день у тебя выдался занятный», улыбнулась Валерия. «Знала бы ты!» «Я вот все думаю о том зимородке, что следил тогда за мной», вдруг нахмурилась хранительница. «Вот спасибо так спасибо!» На ловца и зверь бежит. Как бы так разговор повернуть, чтобы все выведать? «Валерия!» Отложил я вилку в сторону и серьезно на нее посмотрел. «Я... хочу перед тобой извиниться». Глаза злоключения резко округлились. Она даже рот приоткрыла. «За что?» «Твоя безопасность – один из моих приоритетов. Вопрос по поводу того... Зимородка решен, это охранник следил, чтобы ничего не случилось. новенький он просто думал, делает как лучше. Но выговор получил уже за то, что тебя испугал. Мне жаль, что ты не чувствуешь себя защищенной рядом со мной. Я сделаю всё, чтобы это исправить. Скажи, может тебе чего-то не хватает. Я, признаюсь, честно, нагло соврал. Зимородка пока ищут, но ей знать об этом ни к чему. Напряженность и страх — не лучшее состояние для возврата памяти. Пусть лучше думает, что все хорошо. Хранительница вдруг опустила взгляд и замяла в руках белую салфетку. Ее щеки окрасились легким румянцем, а потом вдруг заговорила. «Алексей, ты зря так думаешь. Если честно, я...» И замолчала. Я не стал ее торопить и правильно сделал. В общем, хочу, чтобы ты знал, именно рядом с тобой я чувствую себя в безопасности, потому что знаю, что защитишь. Но... И снова превратилось в упрямое злоключение. «Сильно не обольщайся!» Ты спросил, я ответила, «Не больше». Даже подбородок вздернуло. Забавное. Я широко улыбнулся. Что ж, значит, можно двигаться дальше по списку. Валерия, как там твои пр... Вот кретин. Чуть сам все не испортил. Забудь слово приемное, если не хочешь вселенских обид и сверкающих пяток хранительницы. Продвижение в медитациях. Ух, выкрутился. «Помедитирую, да вот только особых успехов нет», — погрустнела Валерия. А я услышал в ее голосе нотки вины. Мне тут одна мысль в голову пришла, но я еще продумаю все хорошенько, а потом расскажу. «Ладно, время еще есть», — решил подбодрить ее я, хотя мысленно заскрипел зубами. «У меня к тебе предложение, поражающее новизной». Не хочешь в выходные съездить кое-куда? Обещаю, тебе понравится. Я вас спрашиваю, кто, кто мог за ней следить? Не люблю откладывать в долгий ящик. Той же ночью я учинил допрос своим людям. Обвел подчиненных инеферов взглядом. Те вжали голову в плечи, смотрели в пол и молчали. Тогда я сменил тон с раздраженного на тотально спокойный. «Если я не могу доверять своим подчиненным, значит, есть повод их сменить. Каждый из вас знает, что случается с Иннифером, который потерял доверие главы клана. Пусть мне еще предстоит им стать, но по факту я уже давно им являюсь, вам прекрасно это известно». Речь произвела должное впечатление цвет лица пяти моих подчиненных сравнялся с бумажно белым цветом стен моего кабинета заговорили почти разом перебивая друг друга мы опросили всех алексей антонович мимо моего участка даже воробей не пролетал я лично проверил алиби всех жителей поселка молчать велел я строго охраняйте хранительницу как зенецу ока. следите за ней двадцать четыре на 7, иначе лишитесь возможностей клана и финансовой поддержки, я ясно выражаюсь. Мне еще никогда так быстро не кивали, как в тот момент.